Глава 4. Прошло уже больше десяти ночей, как я брожу по поместью, словно привидение. Я изучила почти все уголки старого неухоженного здания, знаю, где находится комната сиделки, которая перед сном любит побаловать себя сладким пирогом и двумя кружками чая. Видела, куда прячет продукты кухарка, которая доставляет сюда какой-то прохвост, Тот, что нагло обсчитывает успешно поворовывающую женщину. Знаю укромный уголок, где милуется молоденькая служанка с парнями из ближайшей деревушки. Сейчас я в полной темноте прекрасно ориентировалась в поместье, и мрачные углы совершенно меня не пугали. У меня даже появился удобный и любимый маршрут. Сначала заходила в схрон кухарки Марии. Там я отрезала от копченого окорока тоненький ломтик мяса, такой же кусок от булки. Его щедро намазывала толстым слоем сливочного масла. Брала пару яиц, немного молока и горсточку крупы. Шла на кухню готовить себе и завтрак, и обед, и ужин. Насытившись, шла в небольшой кабинет. Забиралась на широкий подоконник и, делая маленькие глотки горячего ароматного чая, Наслаждалась тишиной и проникающим в окно серебристым светом от любопытно заглядывающей в комнату красавицы Луны. После прогуливалась по длинным узким коридорам, заходила в давно пустующие и грязные комнаты, делала немудреные упражнения, с каждым днем чувствуя себя все лучше и лучше. Правда, пару раз я едва не попалась на глаза любвеобильной служанки Нити и ее ухажеру когда возвращалась из забега на кухню. Но парочка была слишком занята собой, и я осталась незамеченной. А вот свой первый выход из комнаты я, наверное, не забуду никогда. Возможно, в ту холодную и бесконечную ночь во мне окончательно слились две сущности Делии и Дианы. Вероятно, именно в то туманное, безветренное полнолуние и родилась новая Дель. Какая Мне еще только предстояло это узнать. Той жуткой ночью, едва мне стоило переступить порог своей комнаты и очутиться в темном коридоре, из затаенных глубин сознания выпал с необоснованный страх, сковывающий тело и разум. «С каким трудом я, никогда не боявшаяся темноты, заставляла себя двигаться?» Нетвердыми и робкими шагами пробиралась темным коридором все дальше от своей комнаты. Страх, терзавший меня, с каждой минутой нарастал. Он сжимал горло, не позволяя вздохнуть. В глазах темнело и будто заволокло непроглядной пеленой, а тело сотрясало мелкой дрожью. Это ни с чем не сравнимо. Я никогда не испытывала такого ужаса. Казалось, что чудовища, которые терзали всех людей этого мира, вдруг разом пришли в темный коридор и вот-вот набросятся на меня всем скопом. Призраки прошлого летали рядом, и от малейшего сквозняка я испуганно вздрагивала. Ощущение, будто кто-то холодный, скользкий и мерзкий, касается моих голых ног, ни на секунду не покидало меня. Как было невообразимо сложно бороться с непреодолимым желанием рвануть назад в покое и, забравшись на кровать, укрыться с головой одеялом. Но я упорно шла, прикусив губу так, что во рту появился противный привкус железа, стиснув кулаки, до боли впиваясь в кожу ногтями. Я шаг за шагом двигалась по коридору, иногда жмурясь от накатывающей паники. И только когда я оказалась в холле с тремя дверьми и парой широких окон, сквозь которые в небольшую комнату проникал тусклый серый свет луны, чудовища вдруг исчезли, безотчетный страх отступил, а сердце, наконец, забилось ровнее. Тогда, стоя у давно нечищенного камина, выводя завитушки на его пыльной полке, я почему-то была уверена, что больше такого не повторится что я прошла испытание, доказала, что достойна второго шанса. С той ночи страх темноты действительно больше не появлялся. Мысли перестали метаться от одной жизни к другой, удивительным образом соединившись. А тело Дель стало невероятно быстро восстанавливаться. Что или кто вдруг повлиял на это, и как такое вообще возможно, я старалась не думать, просто приняла все как есть и продолжала знакомиться с миром, с новой собой, гуляя по ночам, по спящему поместью. «А я говорю тебе, неладное творится здесь!» Остановил меня шипящий голос служанки у самого порога кухни, невольно отпрянув, не ожидая, что после двух ночи, кроме меня, в поместье еще кто-то не спит, я сдвинулась в тень и, скрываемая полумраком, принялась слушать. «Бродит ночами кто-то, сама видела, как светлое пятно проплыло от кладовой к подвалу», — поддержала Мари, зловещим голосом предрекая. «Не иначе за госпожой пришли, поди помрет несчастная». «Может, муженек твой бродит?» — зло хмыкнула сиделка, чем-то звонко брякнув. «Выпивку ищет, сама говорила, что продукты пропадают, а прислужники бестелесны, им есть не надо». — Мой в ту ночь наклюкался вина дармового у дружка своего и спал беспробудным сном, — возразила кухарка. Выдержав паузу, мрачно добавила. — Надо бы пригласить кого. Пусть на госпожу глянут. Ведь столько лет страдает, а вось... — Нет, — резким мокриком остановила кухарку ора. Чуть помедлив, избавив тон, продолжила. — Господин лучших лекарей к мадам дели приглашал. Никто не помог» так что нечего всяких шарлатанов подпускать к госпоже. — Так я ж как лучше хотела, — промямлила женщина, едва слышно проговорив. — В таком состоянии, как у мадам Делии, всякая пакость к ней идет. Душа-то у бедняжки измаренная, защититься не может, оно и притягивает. — Боишься, что и тебя заодно с собой прихватят? — хохотнула сиделка, видимо, поднимаясь так как за дверью тотчас раздался неприятный скрежет отодвигаемого стула. Опасаясь быть замеченной, к моему сожалению, что не удалось разведать побольше, мне пришлось спешно ретироваться и скрыться в своих покоях. Тщательно закрыв за собой дверь и запнув под кровать растоптанные тапки, я быстро забралась под одеяло, приняла привычную позу и замерла в ожидании. Но прошел час, сиделка так и не появилась, И с облегчением выдохнув, я приняла вертикальное положение. Задумалась. Сегодня мне снова повезло, и я осталась незамеченной. А ведь могла попасться, и кто знает, как скоро бы заявился муж в поместье своей бабки, обрадованной моим выздоровлением. А я пока была совершенно не готова к встрече с благоверным. Каждый день, лежа в кровати, притворяясь полумертвой, я ломала голову, с чего начать как вернуть сына и наследство родителей. Но пока выходила что ни друзей, ни знакомых, которые бы могли поддержать и помочь девушке, у Делии не было. А тот, которому она безоговорочно верила, оказался тем, кто желает ей смерти. Подавленная нерадужными мыслями, я долго сидела на кровати, не смыкая глаз. Мне до оскомины надоело это бездействие, Я устала скрываться, таиться и притворяться немощной, а идеи все не появлялись. Наконец, почувствовав, что мне во что бы то ни стало надо отогнать от себя тоскливые мысли, которые лишь угнетали, погружая меня и без того в упадническое настроение, я решительно поднялась. Время давно близилось к рассвету, и обитатели поместья смотрели десятый сон, так что нарваться на кого-нибудь из них я не должна». Но все же, обеспокоенная недавним случаем у кухни, я решила в этот раз не разгуливать по темным коридорам поместья, а проверить, куда ведет узкая лестница в холле. Поднимаясь по скрипучим ступенькам, каждый раз невольно морщась отказалась очень громкого скрежета и стона старых деревянных перекладин, я, преодолев 37 крутых ступенек, наконец выбралась на террасу и замерла в восхищении. Поместье семьи Доуман расположилось на пологой возвышенности, и с небольшой террасы открывался чудесный вид на расстилавшийся всего в паре километрах от него провинциальный городок Деншоп. Под серебристым светом месяца в эту ясную ночь были отлично видны окрашенные предрассветными сумерками в синий цвет густые кусты и невысокие деревья, росшие по краю серого поля а мерцающая в отблески ярких звезд река, плавно огибая островы зданий, скрывалась за невысоким холмом, подле которого стояла полуразрушенная мельница. Сегодняшняя ночь была теплой и удивительно тихой, а ласковый ветерок приносил к поместью терпкий запах реки, мха и болотных трав, растущих вдоль берега. За все время моего пребывания в этом мире я впервые выбралась на улицу, и увиденное в очередной раз напомнила мне, что я все еще пленница этого мрачного дома и ненавистного мужа. Печально вздохнув, я окинула беглым взглядом просторный двор, собралась было облокотиться на каменное перила, чтобы хоть полчаса полюбоваться прекрасным видом, когда услышала за спиной тихий шорох. И едва успела отскочить в сторону откинувшейся на меня разъяренной сиделки, Лицо девушки, освещенное луной, казалось неестественно бледным и жутким, невольно напомнив мне просмотренные фильмы о зомби. От увиденного мое сердце тут же пропустило удар, а по спине поползли зябкие мурашки, но я была собрана и внимательно следила за каждым движением оры. «Тварь! Значит, я была права!» — прошипела сиделка. Ее искаженное ненавистью и злобой миловидное лицо — Стало уродливым и жутким. «Ты все же не собираешься сдыхать?» «Нет», — коротко ответила, чуть отступая от явно невменяемой девицы. Но тая не думала останавливаться. Издавая утробное рычание и выставив перед собой руки, ора снова кинулась на меня. Бежать было некуда. Терраса оказалась слишком мала для нас двоих. И сжав кулаки, я бросилась к ней навстречу. «Сдохнешь! А господину скажу, что повредилась умом и сама прыгнула с крыши!» — захрипела сиделка, вцепившись в мою руку, второй толкая меня к краю. «Тварь! Ненавижу тебя! Сдохни!» Изрыгая проклятие, ора практически опрокинула меня через перила. От тотчас прострелившей боли в спине, ярости и злости я взвыла раненым зверем. Исхитрилась подтянуть к себе ноги и что есть силы оттолкнуть сиделку так, что та впечаталась спиной в кирпичную стену. «Только после тебя!» — отрывисто бросила, морщась от боли. Рванула к выходу, но сиделка решила довести до конца задуманное. Боль, хрип, безумный смех, оры — все смешалось в эти секунды. Не знаю, в какой момент я смогла вывернуть руку неуемной девицы и толкнуть ее в спину. Со стороны, с ужасом наблюдая, словно в замедленной съемке, как старая кирпичная кладка под весом дородной оры рассыпается и валится вниз, а за ней скатывается по черепичной крыше сиделка, и только у самого края девушка успела схватиться за выступ. Я ее не вытяну. Позвать на помощь? Не услышат. А если да, то придется объяснять, что делает на крыше госпожа, которая вроде как находится при смерти» и не уверена, что мне поверят. Муж обставит все так, что я и правда сошла с ума. Эти мысли промелькнули у меня в голове, пока я наблюдала за сползающей все ниже сиделкой. Но стоило мне посмотреть в глаза пыхтящей и молчаливой девушке, колебания не заняли много времени. Это было мое решение и мой выбор. «Твоя жизнь в твоих руках», — произнесла глухим голосом, и, резко развернувшись, Широким шагом отправилась к лестнице.